Часть 2 Ты, конечно, помнишь, как волновались папа и мама Имиля, и его сестренка Ида, и работница Лина, и работник Альфред, и все многочисленные гости Свенсенов, приехавшие на пир, когда поняли, что Имиль пропал. Они искали его всюду: в дровяном сарае, в прачечной, на конюшне, в коровнике, в свинарнике, осмотрели овчарню, курятник, коптильню, пивоварню. С отчаяния даже в колодец заглянули, и Миля не было нигде. Ну что же нам делать? Прежде всего необходимо И папа Эмиля был прав, потому что во время поисков гости успели изрядно проголодаться. Мама Эмиля стала накрывать на стол. Пока она несла селедочный салат, она успела облить его слезами. Но все же и он занял свое место рядом с телячьими отбивными, копченой грудинкой, сырными пирогами и другими блюдами. У фру Петрель тут же слюки потекли. Всё выглядит так аппетитно. Прямо глаза разбегаются. Вот только почему-то не видно моей любимых домашних колбасы. Жаль. Очень жаль. Ой, конечно, да. Лина, мы же про колбасу забыли. Сбегай-ка поскорее за ней в кладовую. Да, хозяйка. Хорошо, что мы вспомнили про колбасу. Сейчас Лина нам ее принесет. О, а вот и Лина. Ну, кажется, она вернулась без колбасы. В чем дело, Лина? И дети все злые. Сейчас я вам такое покажу. При этом вид у нее был какой-то чудной, но с ней это случалось, так что не стоило обращать на это внимание. Что еще за глупости ты придумала? Да иди, говорю, вам, Ой, вот ведь умора. И все пошли. Все, кто был на перу в Хульти. Лина шестёло впереди. А остальные шагали за ней куськом И всю дорогу до кладовой Лина как-то чудно хихикала. Она распахнула тяжелую дверь и переступила через высокий порог к кладовой. Все последовали за ней. В кладовой она остановилась перед большим шкафом. С усмешкой раскрыла его дверцы и указала на среднюю полку, где мама Эмиля обычно хранила колбасу. колбасы там не было. Зато там был Эмиль. Он лежал на горе колбасных шкурок и спал. И его мама была так этому рада, что можно было подумать, она нашла в шкафу золотой слиток. Эмиль, сыночек мой. Ой, ой и правда, и лежит. Ну он кажу, съел всю колбасу. Это не важно, Фру Петрель. Мне в миллион раз приятнее видеть на полке Эмиля, чем несколько килограммов колбасы. Да-да, тут ты права, Альма. А Хантон. Ой, значит, он не превратился в курицу. Пока еще!» Подумать только. Что, мальчик, до да отказа отказанабитый колбасой может сделать стольких людей счастливыми. Так что в конце концов пир все же удался на славу. Мама Евелина шла на полке под шкурками маленький кусочек колбасы, который Емель видно не заметил. Его получила к великой своей радости фру Петрель. И все остальные, хотя остались без колбасы, не уехали с хутора голодными. Наступил вечер. Но было не темно. Голубые сумерки окутали Лени Бергу и весь Смоланд. Папа Эмиля спустил флаг на флагштоке. а рядом стояли Эмиль и сестрёнка Ида, и глядели, как он ползёт вниз. Пир кончился. Все стали разъезжаться по домам. Последняя уехала в своей бричке к фру Петрой. Надеюсь, она обрадуется моему крысёнку. какого крысёнку? Тому, которого я сунул ей в сумку. А зачем ты это сделал? Пожалел его. За всю свою жизнь он только и видел, что шкаф с колбасой. Я решил, что ему пора увидеть мир. А ты думаешь, про Петра ему обрадуется? Ещё бы. Итак, 10 июня Эмиль поднял на флагшток сестренку Иду и съел всю колбасу, приготовленную для гостей. Но если бы ты только знал, что произошло в воскресенье, 8 июля, когда Эмиль, впрочем, если ты готов слушать, расскажу все по порядку. Альфред очень любил детей, особенно Эмиля. Эмиль много шалил и был озорником. но альфред это не огорчало. он смастерил эмилю прекрасное деревянное ружье. точь в точь как настоящее но только конечно оно не стреляло эмиль так любил свое ружье, что без него не ложился в постель где мой ружарик мама да вот Джон я тебе его принесла это кипарик. а я просил ружарик без него спать я не буду Хорошо, хорошо. Сейчас я принесу тебе твой ружарик. Вот так всегда выходило по его. Да, что и говорить? Эмиль любил свое ружье. но еще больше ружья он любил Альфреда, который смастерил ему это ружье. Поэтому неудивительно, что Эмиль плакал, когда Альфред отправился в Хулцсред на военные сборы. Ты, может, не знаешь, что такое военные сборы. Это специальные занятия, на которых учат воевать. Все парни из Лёниберги и со всех остальных деревень проходили такие сборы, чтобы потом, если надо будет, стать солдатами. Как нарочно, сборы назначили на те дни, когда нам сено возить. Папа был очень недоволен, что Альфреда не будет на хуторе во время синакосы. Но, к сожалению, не папа и миля, а король и генералы решали, когда парням из Лениберги отправляться в Ульсред, чтобы стать солдатами. Конечно, как только обучение закончится, Альфреда отпустят домой. Так что настоящей причины для слез у Имиля не было. Но все же он плакал. Лина тоже плакала. Ведь Витя один Эмиль милли любил Альфреда. Сам Альфред неплох. Он с радостью ехал в Фульстред. Там всегда можно было здорово поисельце. И когда бричка тронулась, он усмехнулся и запел, чтобы утешить остающихся. Но что он пел, они так и не расслышали, потому что Лина заревела в голос. Да и бричка вскоре исчезла за поворотом дороги. О, ну, ну, ну, ну, ну. Ну не огорчайся, Лина. Потерпи немного. 8 июля в Фульсфельде будет праздник, и мы с тобой туда съездим. Вот и повидаешься с Альфредом. Я тоже хочу поехать в Фульсфред. Я тоже хочу повеселиться и повидать Альфреда. И я, и я тоже! Нет, и да нет, Эмиль. В Фульсфельде детям делать нечего. Там будет страшная толчая. Вас совсем затолкает. А я люблю толчью. Я люблю, чтобы меня толкали. И я люблю толчью. Да. И я люблю, чтобы меня толкали. Но это заявление Эмиля не помогло. 8 июля утром папа и мама Эмиля поехали вместе с Линой на праздник в Кульстред, а Эмилий и сестрёнку Иду оставили дома под присмотром Крюса Майи. Так звали старушку, которая приходила на хутор помогать по хозяйству. Сестренка Ида, милой девочкой, она тут же села к Крюсе Майи на колени и та принялась рассказывать ей одну из своих любимых историй про привидение. Ида слушала, затаив дыхание, и была очень довольна. Но Эмиль не был доволен. Он побежал к конюшне, захватив с собой свое ружье. Он был так зол, что мог только шипеть. Нет. Так я не согласен. Я тоже хочу поехать в Фульсфрат и веселиться, как и все. И поеду. Вот увидишь, Юлан. Эти слова были обращены к старой кобыле, которая паслась на лугу за конюшней. На хуторе была и молодая лошадь, ее звали Маркус. Маркус и вез сейчас папу и его маму Илину в Кульцсред. Да-да, дело ясное. Они хотят повеселиться без него. Но я знаю, кто помчится вдогонку да так, что ветер в ушах засвистит. Мы с Бой Юлом. Сказано сделано. Эмиль надел на лошадь уздечку и увёл ее слуга. Бояться тут нечего, Юла Альфред мне будет только рад. А ты тоже, наверное, найдешь там какую-нибудь милую старую клячу и приятно скоротаешь время. Постоите рядышком и поржете Он подвел Юлон к калитке, а сам влез на калитки, ты... иначе ему бы ни за что не сесть на лошадь. Вот какой наш Эмиль был хитрый. Футь! Ха-ха. Вы сказали. А Аскрюса, вали, мы попрощаемся, когда вернемся домой. И Юлан с Эмилем на спине затрусила по дороге. Он держался очень прямо, и вид у него был весьма боевой, с ружьём на изготовку. Да-да, ружьё он, конечно, взял с сап... Ну как же ехать в Кульстрет без ружья? Рассельфред теперь стал солдатом, значит, я солдат. У до винтовка? А у меня ружарик. Это почти одной тоже. Оба мы солдаты, это ясно. Юлан была стара, быстро скакать она уже не могла. Она еле передвигала ногами, и чтобы ее подбодрить, Эмиль даже запел. где рысцой, где шагом, но в конце концов Юлон все же добралась до места. Ура! Теперь мы повеселимся. Но оглядевшись по сторонам, он остолбенел. Конечно, он знал, что на свете много людей, но он и представить себе не мог, что все они захотят собраться здесь, в культ В жизни он не видел такой толпы. Все стояли вокруг большого поля, на котором маршировали солдаты. Они поднимали винтовки к плечу, поворачивались то направо, то налево. Короче, делали все, что обычно делают солдаты. Направо! У! Вернёс! Нагом! Вперёд! Ай! Ай-ба! Вперёд! Ай, Толстый злой старик скакал верхом вокруг них, кричал, отдавал какие-то команды А солдаты Почему-то позволяли ему шуметь и беспрекословно выполняли все, что он требовал. За тебя. Разве здесь не Альфред всем командует? Но мальчишка глядел на солдат и ничего ему не ответил. Сперва ему было тоже интересно смотреть, как солдаты поднимают винтовки к плечу. Но вскоре ему это надоело. Ему захотелось увидеть и Альфреда, ведь он для того сюда и приехал. Но на всех солдатах была одинаковая синяя форма. И все они были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Узнать Альфреда в строю было нелегко. Погоди, Юлан. Альфред сам меня увидит и сразу ко мне подбежит. А этот злой старикан пусть командует сколько хочет. Давай-ка подъедем поближе, чтобы Альфред меня поскорее заметил. Альфред! Где ты? Выходи! Повеселимся вместе. Ты что? Меня не видишь? Конечно, Альфред увидел Имию с его кипариком и ружариком верхом на старой кобыле. Но Альфред стоял в строю и не смел из него выйти, видно, боялся толстого злого старика, который все кричал и командовал. Зато сам толстый старикан подъехал к Имии. Что случилось, малыш? Ты потерялся? Ищешь маму и папу? Что за глупости? Вовсе я не потерялся. Я ведь здесь. А уж если кто потерялся, то скорее мама и папа. И Эмиль был прав. Мама говорила, что дети могут потеряться в толпе среди во время военных учений. Но теперь она сама оказалась вместе с папой Эмиля и Линой в такой чудовищной толчее, что невозможно было сдвинуться с места. А значит, Они все равно что потерялись. Они, конечно, сразу сообразили. Мальчик на старой кобыле, с кипариком на голове и с ружариком в руке, никто иной, как их Эмиль. Придется Эмилю вырезать еще одного деревянного человечка. Конечно, конечно. Mm -hmm. Но как нам до него добраться? И в самом деле, как добраться? Ведь военный праздник в Курскроде это настоящее столпотворение. Как только солдаты кончили упражняться и куда-то строем ушли, все огромное поле вмиг заполнилось толпой. Давка была такая, что самого себя потеряешь, а уж и мили не найдешь и подавно. Добраться до него пытались не только папа и мама, но и Альфа. Теперь он был свободен и хотел повеселиться вместе с Эмилем. Но куда там? Почти все проталкивались в толпе и кого-то искали. Альфред искал Эмиля. Эмиль Альфреда. Мама Эмиля искала Эмиля. Лина Альфреда, а папа Эмиля искал маму, потому что она и в самом деле потерялась. И папа битых два часа провел в поисках, пока случайно на нее не наткнулся. Но Эмиля так никто и не нашел. И он никого не нашел. И тогда он понял, что придется ему веселиться в одиночку, а то он вообще все пропустит. Прежде всего, надо позаботиться о Юлан. Ведь я обещал найти ей какую-нибудь старую клячу, чтобы они постояли рядышком и поржали. Она не должна скучать, пока я буду развлекаться. Но как Имель не старался, он так и не нашел для Юлан старой клячи. Зато он нашел Маркуса, а это было еще лучше. Маркус, привязанный к дереву, мирно жевал сено на опушке леса. А рядом стояла их старая бричка, и Имель её сразу узнал. Ёла очень обрадовалась встрече с Маркусом. Это сразу было видно. Имель привязал ее к тому же дереву и достал ей из брички охапку сена. В те времена Отправляясь куда-нибудь на лошади, всегда брали с собой сено. Ёлон тут же принялась жевать, и тогда Эмиль понял, что и он голоден. Но есть сено мне что-то не хочется. Да в этом и нужды не было. Вокруг стояло множество палаток и ларьков, которых можно было купить сколько хочешь бутербродов, колбасы, булочек и пряников. Конечно, если у тебя есть деньги. А тех, кто хотел повеселиться, ожидали всевозможные увлекательные развлечения: цирк, танцплощадка, карусель, аттракционы всего и не перечислишь. Представляешь? Там был даже шпагоглотатель, который глотал настоящий шпаги, и огнеглотатель, который глотал пламя, и роскошная дама с большой бородой которая, правда, ничего не глотала, кроме кофе с булочкой. И этим она, конечно, ничего бы не смогла заработать. Если бы ее счастью у нее не росла борода. Она показывала ее за деньги, а желающих посмотреть на это чудо было хоть отбавляем На Кульц-Стретском поле за все надо было платить деньги. А у Эмили денег не было. Но зато Он был очень предприимчив. Это я тебе уже говорила. И хотел все посмотреть. Начал он с цирка, потому что это оказалось самым простым. Эмиль притащил валявшийся неподалеку пустой ящик и поставил его вплотную плотную брезентовую стенки цирка Шептух. Потом забрался на ящик и стал глядеть в дырку. Он так шутатал над клоуном, который бегал по арене, веселя публику, что упал с ящика. И ударился головой о камень После этого ему сразу расхотелось смотреть цирк. Да к тому же он еще больше проголодался. Нет. Нельзя веселиться на пустой желудок. А без денег еды не добудешь. Надо что-то придумать. Так. Ведь здесь на Хульцерском поле можно зарабатывать деньги самым удивительным образом. Значит, и мне нечего теряться. Огонье шпаги я, конечно, глотать не умею. Да и бороды у меня нет. Что бы такое сделать? Он стоял и думал. И тут Взгляд его упал на слепого старика. Старик положил шапку прямо на землю, и добрые люди кидали туда мелкие монетки. О, вот это и я могу. К счастью, у меня есть кепарик. Он положил свою кепку на землю и запел. Мой конью скакал, его не догнать, один я остался. Один я остался, где отец мой, где мать? Мой конь ускакал. Спасибо. Мой конь ускакал, его не догнать. Один я остался. Спасибо. где отец мой, где мать? Ах, какой чудный мальчик. Да и так жалобно поёт. Дети сегодня ничего есть, трушно. У меня было только сено. Сено! Бедный ребенок. несчастный паренёк. Все присутствующие его пожалели, а один крестьянин даже прослезился, глядя на бедного одинокого мальчика, который стоял в толпе и пел. Все бросали в кипарик Эмиля двухэровые, пятиэровые монетки, а кто и десятиэровые. Плачущий крестьянин тоже достал два эры из кармана брюк, но вовремя одумался и сунул деньги обратно в карман. Пойдем со мной к моей телеге. Я дам тебе еще сена. <соценно> сена? Но Эмиль был теперь богат. Его кепка была полна монеток. Он подошёл к первой попавшейся палатке и купил себе гору бутербродов, булочек и пряников, и еще стакан сока. А когда со всем этим справился, то 42 раза прокатился на карусели. Он никогда не катался на карусели и даже не подозревал, что на свете есть такая замечательная штука. Эй-гей-гей! ряю. Он восседал на деревянном коне. Карусель кружилась так быстро, что его волосы развивались на ветру. Кататься на карусели самое веселое дело в мире. Потом он посмотрел на шпагоглотателя, на огни глотателя и на бородатую даму. И после всего этого у него осталось только два эра. Петь ещё песенку. И мой кипарик опять наполнится монетками. Здесь все такие добрые. Но что-то Петь уже не хочется. И деньги мне больше не нужны. Оставшиеся 2 эра, он тут же отдал слепому. "На, возьми", И решил снова пойти искать Альфреда. Эмиль думал, что все люди добрые, но он ошибался. Иногда люди бывают и злые, и некоторые из них приехали в тот день на военный праздник в Кульцсред. В те годы в Смоленде хозяйничал опасный ворон. Звали его Ворон. И этого ворона боялись во всей округе. О его проделках часто писали в местных газетах. Он не пропускал ни одного праздника, ярмарки или базара. Везде, где собирался народ с деньгами, он был тут как тут и крал все, что плохо лежало. Чтобы его не узнали, он всякий раз наклеивал себе другие усы и бороду. Приехал он и на Хульдсредское поле, и рыскал повсюду, выглядывая, чтобы такое украсть. Из-за черных усов и широкополой шляпы его никто не узнавал, и это хорошо, а то бы все перепугались. Но будь ворон поумнее, он не приехал бы на Хульдсредское поле в тот день, когда туда прискакал Эмиль из Злонеберги со своим ружариком. Ты только послушай, что получилось. Эмиль обходил все бараганы и внимательно смотрел по сторонам, не теряя надежды найти Альфреда. Так он снова оказался у палатки бородатой дамы. Он заглянул в палатку и увидел, что дама считает деньги. Ей, конечно, хотелось узнать, сколько она получила за свою городу в это счастливое воскресенье. Сумма, видно, была немалая, потому что она усмехнулась и радостно погладила свою бороду. И тут она увидела Эмили. Заходи, малыш. Ты такой славный мальчуган. Можешь бесплатно посмотреть на меня. Имиль уже видел ее бороду, но не хотел быть невежливым. Он вошел в палатку со своим кипариком на голове и ружариком в руке и долго-долго глядел на бороду дамы, примерно на 25 эры. Скажите, а как отрастить такую красивую бороду? Ха -ха, такую бороду? Но бородатая дама не успела ему ответить. Отдавай деньги. Отдавай, не то я срежу тебе твою ворону. Это был ворон. Они не заметили, как он прокрался в палатку. Бородатая дама побледнела как полотно. Конечно, побледнела только та часть лица, где не было бороды. Бедняжка уже протянула было всю выручку ворону, но тут Эмиль сунул ей в руки свой гружарь. Защищайся! Давай. и бородатая дама схватила ружьё. В полутьме палатки было трудно что-либо разглядеть, и дама решила, что имеет дал ей настоящее ружье. такое, которое стреляет. И что самое удивительное, ворон тоже так подумал. Руки вверх! А? Не то стрелять буду. Я стреляй! Я стреляю! Я стреляю! Полиция! Сюда! Здесь грабитель! Полиция! Её голос разнесся по всему Хультсредскому полю. Полицейские прибежали. <с и с тех пор ворона никто никогда не видел, а во всем Смоланди не было больше ни одной кражи. О бородатой даме, поймавшей ворона, много писали во всех газетках. Но никто ни строчки не написал об Эмиле и о его ружарике. Вот я и думаю, что уже давно пора рассказать, как все случилось на самом деле. Когда полицейские повели в участок, Эмиль шепнул даме. "А правда здорово, что я взял с собой в Хольцврат те парик и ружарик. Да, ты смелый мальчик. В награду можешь смотреть на мою бороду сколько твоей душе угодно". Но Эмиль устал Он больше не хотел ни смотреть на бороду, ни развлекаться. Он хотел только спать. К тому же начало темнеть. Подумать только, как быстро прошел целый длинный день. А он так и не увидел Альфреда. Папа и мама Эмиля, Элина тоже устали. Они так долго искали друг друга и Эмиля, а Элина так долго искала Альфреда, что теперь никто из них не мог больше никого искать. Ой, hẳn. Как же у меня болят ноги. Бедняжка. Конечно, забавно побывать на таком празднике. Но теперь лучшее, что мы можем сделать это поехать домой. Да, да. Домой. Домой. И они поплелись на опушку леса, чтобы запрячь лошадь и поскорее вернуться на хутор. Но подойдя поближе, они увидели, что к тому дереву, к которому они привязали Маркуса, привязана и их старая кобыла. Обе лошади мирно жевали сено. О, Йолан! Ты здесь? Амиль? Эмиль! Эмиль! Где же ты, мой малыш? Где ты, мой Эмиль? Ну, ну, не плачьте, Фрус Венсон. Ну, этот мальчик не пропадет. Почему? Почему ты так думаешь, Лина? Ну потому что он озорник и все тут. Только и делает, что шалит. Ну, успокойтесь. Кто это бежит к нам? Ой, это Альфред. Где Эмиль? Я все оббегал. Везде его ищу. А я Не знать не хочу, где он. Мы едем домой. Лина полезла в бричку и Представь себе, она чуть не наступила на Эмиля. В бричке лежало сено, и, зарывшись в него, спал Эмиль. Но он тут же проснулся и увидел, кто стоит у брички в красивой синей форме, все еще не отдышавшись от быстрого бега. Эмиль протянул руку и обнял Альфреда за шею. "Это ты?" Альфред. И он тут же снова заснул. Эмиль нашёлся. А потом все жители хутора поехали домой в Катхульт. Маркус бодро бежал рысью, а Йолан поспевала как могла. Ее привязали сзади к коляске. Эмиль снова проснулся и увидел темный лес и светлое летнее небо. Он вдохнул запах сена и лошади и услышал топот копыт. И скрип колес Но почти всю дорогу он проспал. Ему приснилось, что Альфред скоро вернется домой в Катхульд к Эмилю. Так оно и случилось. Итак, Эмиль веселился на Хульдстретском поле 8 июля. Догадайся, искал ли еще кто-нибудь Эмиля весь этот день? А если не догадался, То спроси Крюса Майю. Впрочем, нет, лучше не спрашивай, потому что она покрывается красными пятнами, когда с ней об этом заговаривают. Теперь ты знаешь, что натворил Эмиль 7 марта и 22 мая и 10 июня и 8 июля. Но для тех, кому охота проказничать, есть и другие дни в календаре, а Эмилю всегда охота проказничать. Он шалит почти каждый день весь год напролет. но особенно надо отметить 9 августа 11 октября и 3 ноября не могу удержаться от смеха когда подумаю о том что он выкинул 3 ноября но рассказывать не стану потому что обещала маме Емиле молчать хотя именно после этого в Лёнеберге стали собирать деньги Все жители деревни до того жалели Свенсенов с хутора Кальскут из-за их озорника мальчишки, что никто из них не отказался дать по 50 эры. Собранные деньги завязали в узелок и принесли маме Эмиля Вот возьмите, Может тут хватит денег, чтобы отправить вашего Евена? Куда? В Америку. Куда? В Америку. Хорошенькое дело отправить Имиля в Америку. А кто тогда стал бы у них председателем сельской управы? Конечно, через много лет. К счастью, мама Имилю не согласилась на такое глупое предложение. Она очень рассердилась и в гневе швырнула узелок с деньгами в окно. Да так, что монетки разлетелись по всей Лёни Берге. Прекрасный мальчик, и мы любим его таким, какой он есть.